Глава тринадцатая. Как ни странно, во дворике довольно тенисто, не только от деревьев, но и... Тимира поднимает голову от фигурных балок, сплетающихся высоко над двором. На некоторых из них висят полотнища ткани, которые спасают от слишком яркого солнца. У самой воды, под раскидистой узловатой яблоней, накрыт маленький стол с двумя стульями рядом с ним. «Яблоня?» — ноздри темиры трепещут, улавливая запах еды со стола, но она не может не удивиться. «Странно встретить ее здесь». «Да, кто-то из бывших владельцев привез саженец издалека. Когда командир велел мне ухаживать за садом, яблоня уже почти высохла. Но я сумел вернуть ее к жизни». В голосе Петра чувствуется гордость своими умениями. «А вот вторую часть она добавляет уже без особого энтузиазма». «Вы, госпожа, можете приходить сюда в любое время, чтобы поесть, почитать или вздремнуть под шум воды. Я буду где-нибудь неподалеку». Тимира проходит к столу и присаживается за него с трудом, удерживаясь от того, чтобы накинуться на песочные корзиночки с паштетом и холодное мясо с овощами. Так силен ее голод. Посередине стекает паром чайничек из сервиса, что они привезли с собой, и ждут чашечки с блюдцами. Надо бы намекнуть Петре, что в такую погоду темира предпошла бы лимонад или огуречную воду, но сейчас ей не до этого. Прикажете позвать кого-нибудь из Фрейлин? Интересуется Петра, стоя в дверях и слегка склоняя голову. А чтобы составить вам компанию? Нет. Тимира откусывает бутерброд с мясом и кивает на второй стул. Садись, я хочу пообедать с тобой. Петра медлит так долго, что это становится неприличным. А потом делает шаг к столу и дергает к себе второй стул таким раздраженным движением, что Тимире становится совестно. Может быть, следовало сначала узнать, нет ли у той других дел? «Здесь красиво», — говорит она, запивая горячим чаем салат из печеных овощей и закусывая его шоколадным печеньем. Она старается есть помедленнее, чтобы не показывать, насколько голодна, но получается с трудом. «Да», — отвечает Петра, — «командир надеялся, что вам понравится». «Обедать в скрытом саду, предназначенном для любовниц?» — усмехается Тимира и прикусывает язычок, когда видит, как искажается лицо ее собеседницы. «Я просто хотела сказать, что легенда какая-то неправдоподобная. Наверняка жена знает про эту часть замка, так что прятать ту другую женщину — не самая лучшая идея». Южные жены во всем покорны своим мужьям чем более», — замечает Тимира, — «нет смысла». «Но они действуют втайне и очень любят пустынные травы». «Почти все они ядовиты», — заканчивает Петра. Тимира вздрагивает и с подозрением смотрит на незнакомую зелень, которой украшены сэндвичи на тарелке. «Когда меня назначили ответственный засад, я первым делом выполола все эти травы», — говорит Петра, поймав ее взгляд. «Не люблю лицемерие и удары из-под тишка, поэтому и пошла в военные маги». «О, любопытно!» Тимера радуется, что можно сменить тему ядовитых трав. «А как получилось, что ты служишь на рубежах?» «У меня не было особого выбора. То, что я маг, помогло мне занять офицерскую должность. Иначе ковырялась бы на кухне или в конюшне. Но мы с братом с детства жили в этой крепости, и больше пойти нам было некуда». «Было бы интересно расспросить Петру. Кажется, она становится менее хмурой, рассказывая о себе. Но в этот момент в сад входит один из денщиков Тоева, в аккуратно выглаженной форме, перчатках и с высокомерным выражением на лице. Тимира уже ловила их на презрении к военным магам, служащим на рубежах. Мол, провинция есть провинция. Тут даже офицер стоит ниже уровнем, чем простой чиновник из столицы». Здесь в крепость, это кажется особенно неуместным. Единственное полезное дело, которым занимаются боевые маги в столице – охрана императора. Остальные служат лишь формально, доставляя письма аристократам и поддерживая бытовые заклинания во дворцах аристократов. Денщик склоняется перед темирой, протягивая поднос с ворохом разноцветных писем – Петра спорно расчищает край стола, чтобы он мог избавиться от своей ноши и оставить их одних. И только тут Тимира понимает, что с утра забыла надеть перчатки. Она растерянно смотрит на письма. «Успели ли их проверить перед тем, как принести ей? Или в отсутствие твоего все расслабились? А ведь получить не от Раута к слишком легко. Хоть народ и любит Читу Эссон, а сумасшедших везде полно». Петра, наблюдая ее замешательство, ухмыляется и стягивает свою перчатку. Проводит ладони над конвертами, и темире кажется, что над ними чуть подрагивает воздух, словно над каменной дорогой в самую жару. А еще один из конвертов слегка обугливается узкий цвет и неспелых абрикосов, подписанный женским почерком. «Ничего страшного», — спешит успокоить ее Петра. «Там нет намеренно вредоносной магии». Просто очень сильная зависть просочилась в чернила. Пара часов главная борь обеспечила бы. Но и все. Тимир задумчиво смотрит на выписанное изящным почерком имя на конверте. Одна из придворных дам из хорошего рода вышла замуж за мага из не менее хорошего рода и прошлой весной родила сына. В последнее время она так часто забегала в гости к Тимире и писала ей письма, что той показалось, что она обрела подругу. Что ж, все ошибаются. Петра, расслабленно откинувшаяся на стул после своего представления даже подхватившая из вазы с фруктами сочную желтую грушу, вдруг настораживается, поднимает голову к белому южному небу и тревожно принюхивается. Это выглядит немного забавно и очень по-собачьей. Маленький пухлый носик на лице Петры ерзает на месте, ноздри раздуваются, но вот выражение ее лица уже далеко от смешного. Тимира тоже смотрит в небо и принюхивается, но для нее ничего не изменилось. Та же сонная одарь после полуденного завтрака. Разве что появился легкий ветерок, слегка колышущий листья на деревьях. — Что случилось? — спрашивает она Петра, не надеясь, впрочем, на ответ. — Нехороший ветер, медленно отзывается-то, та. при таком ветре приходят песчаные монстры. Тимира замирает, чувствуя, как крадутся мурашки по внезапно похолодевшей коже. «Песчаные монстры? Драконы?» — переспрашивает она. «Те драконы с фресок, они часто нападают». «Эта крепость была построена несколько сотен лет назад, чтобы не пускать их к людям», — говорит Петра, щурясь в яркое небо. «Граница здесь проходит только пятьдесят лет как. Пока дует ветер, разовущий песчаных монстров, можно не опасаться нападения людей» мире очень хочется, чтобы Тойва был сегодня здесь очень. Ей не нравится, как Петра судорожно сжимает край стола своими тонкими загорелыми пальцами».